До революции он работал в мастерских школы летчиков-наблюдателей под Киевом. Строил там скоростной биплан, также оставшийся в литературе самолетом без названия. Никаких документов о нем не сохранилось. Есть только фотографии и устные свидетельства. Возможно, что это тот самый Дунаев, хотя и маловероятно. Но вдруг Вагулевский Дунаев вовсе не инженер, не конструктор? конструкторов, тем более крупных, мы все же знаем. А если невидимый самолет был разработан, как сейчас говорят, на стыке наук, и невидимость, коли уж она достигалась, была эффектом не столько техническим, сколько, к примеру, психологическим, можно же допустить, что самолет был действительно невидимым Не от того, что он совсем или почти совсем не отражал световые лучи. Допустимо и другое предположение. Лучи-то он отражал, но наблюдатели почему-то переставали его видеть. Какой тут мог быть механизм воздействия, не знаю. Не хочу углубляться в чужую область, не инженерную, но известно, как мы иногда видим, слышим не то, что было, не так, как было. Был такой случай. На центральный аэродром в Москве шел на посадку по два и не дотянул. Упал с высоты метров 10 на территории Боткинской больницы. Развалился, вспыхнул. Летчик остался цел, его успели вытащить из костра. Через сутки он пришел в себя, его спросили, как было дело, а он низился я, прибавил оборотов, потом мне дали пить. Через несколько дней его снова о том же, а он опять, я снизился, прибавил оборотов. Сестрица мне пить подала. Такие отключения чувств можно вызывать искусственно, как тоже известно, ритмичным раздражением слуха, зрения, скажем, повторяющимися вспышками света, тоном, вплетенным в звук мотора. И это, по меньшей мере, стоит принять во внимание. Тем более, что до сих пор любая новинка в технике, даже самая неожиданная, на поверку оказывалась не таким уж сюрпризом. Здесь же, в случае с невидимым самолетом, никакой предыстории нет. Кроме разве что шапки-невидимки и человека-невидимки. Может ли так быть? Как джин Из сказки. Приближалось время испытаний. Дунаев был как никогда занят. Бильярдный больше не приходил, домой возвращался за полночь. Тихо шел по коридору, старался не щелкнуть замком двери. Все равно в соседних комнатах его слышали, даже под утро, бывало, просыпались от зумера телефона за стеной. Слышали, как Дунаев вставал, отвечал на звонок, приглушая голос, и снова тихие шаги по коридору. Опытный ангар жил особой, скрытой от непосвященных жизнью. Но все же ВАЗа была единой войсковой частью, и постепенно все ее службы захватила ясно ощутимая возрастающая напряженность. Никто вроде бы никому ничего определенного не передавал, но каждый чувствовал, приближаются какие-то важные события. И когда настал день испытаний, на краю летного поля собрался весь маломальский свободный личный состав. Да, понятно, секретность, но если машина уже в полете, как ее скроешь? Вывели Дунаевский самолет, так его уже окрестили на базе, и два истребителя, и 16. Один из них был двухместный с парка. В переднюю кабину с парки сел кинооператор с аппаратурой. По сравнению с истребителями, таинственная машина и правда выглядела обычным небесным работягой, вроде какого-нибудь связного, санитарного или. Для первоначального обучения, если в ней ярко блестевшая под солнцем обшивка.